Глава 10 Лиза. 31 декабря. Половина седьмого вечера. Режу овощи на оливье на кухне, а в голове все еще свежи воспоминания о дневной прогулке. Герман пришел ровно в два, как договаривались. Алиса встретила его с любопытством, расспрашивая все утро, кто такой этот мамин старый друг, которого она скоро увидит. «Здравствуй, Алиса». Герман присев на корточки чтобы оказаться на ее уровне. «Дядя Герман, это вы?» «Да, я». «Ух ты, как здорово! А вы точно мамин друг?» Не отставала Алиса. «А не мой папа!» Сердце замерло. Я быстро вмешалась. «Алиса, дядя Герман — мой старый знакомый. Мы работали вместе». Соврала. «Ну что еще я могла сказать?» «Хочешь, пойдем гулять?» предложил Герман. «На улице снег, можно слепить снеговика». «Можно! Мама, можно?» Глаза Алисы загорелись. И вот мы втроем вышли во двор. Обычный двор с детской площадкой, качелями и горкой. Ничего особенного. Но когда Герман взял Алису за руку, чтобы помочь спуститься по скользким ступенькам, картина стала выглядеть семейной. Я шла рядом и наблюдала, как они общаются. Герман оказался удивительно терпеливым с ребенком. Помогал Алисе лепить снеговика, не раздражался, когда она десять раз переделывала нос из палки, внимательно слушал ее бесконечные рассказы о садике. «А вы умеете кататься с горки?» — спросила дочка. «Давно не пробовал». Улыбнулся Герман. «А ты меня научишь?» «Конечно!» Алиса важно потащила его к горке. «Только нужно правильно сесть, а то упадете!» Я смотрела, как этот успешный бизнесмен в дорогом пальто послушно садится на ее санки-ледянки. Как Алиса объясняет ему технику спуска. Как они вместе съезжают вниз, смеясь от восторга. И что-то болезненно сжималось в груди. Так должно было быть пять лет назад. Мы с Германом должны были гулять с нашим ребенком. Лепить снеговиков, кататься с горок. Должны были быть семьей. Мама, смотри! кричала Алиса. «Дядя Герман умеет делать ангелочков на снегу!» Герман лежал на спине в сугробе, размахивая руками и ногами, изображая снежного ангела. Алиса хохотала и пыталась сделать рядом такого же. Они были покрыты снегом с ног до головы, раскрасневшиеся от холода и веселья. А я стояла в стороне и чувствовала себя лишней. Потому что отец и дочь нашли общий язык мгновенно. Без моего участия. Потому что в моем сердце все еще жила любовь к этому мужчине, как бы я не пыталась ее похоронить. «Лиза, иди к нам!» Позвал Герман. «Делаем семью ангелов!» «Семью!» Он сказал «семью», и у меня перехватило дыхание. На миг я позволила себе представить, что мы действительно семья. Муж, жена, дочка. Гуляем в выходной день, радуемся снегу и друг другу. Вечером вернемся домой, будем пить чай у камина. А Алиса расскажет папе о своих детских секретах. «Мама!» Алиса дернула меня за рукав. «Ты что стоишь? Иди к нам!» «Вы играйте, а я посмотрю». «Что-то не так?» Герман встал, отряхнулся от снега, подошел ко мне. «Все нормально», быстро ответила. «Лиза?» Он говорил тихо, чтобы Алиса не слышала. «Если тебе неприятно...» «Не неприятно. Просто непривычно». «Я понимаю. Для меня тоже все ново». Мы смотрели друг на друга, и между нами повисло что-то невысказанное. Те самые чувства, которые я пыталась похоронить, но которые оказались живее всех живых. «Дядя Герман!» Алиса подбежала к нам, запыхавшаяся и счастливая. «А можно вы еще придете к нам в гости?» если мама разрешит. Осторожно ответил он. «Мама!» Алиса посмотрела на меня с мольбой в глазах. «Можно!» Что я могла ответить? Что не хочу видеть этого человека, который заставляет мое сердце биться быстрее? Что боюсь поверить ему снова? Можно. Иногда можно. К четырем часам мы устали от прогулки и вернулись к подъезду. Алиса повисла на руке у Германа. «А можно вы зайдете к нам домой? Я покажу вам свою комнату!» «В другой раз!» Мягко сказал он. «Сегодня я уже занял у вас много времени». «Но...» Алиса расстроилась. «А когда в другой раз? Сегодня Новый год!» Герман посмотрел на меня. «А можно... Можно я приду поздравить вас с Новым годом? Позже?» Сердце ёкнуло. «Новый год с Германом?» Это будет слишком интимно, слишком похоже на семейный праздник. «Ура!» Алиса захлопала в ладоши, не дав мне ответить. «Дядя Герман придет на Новый год! Мама, можно? Ну, пожалуйста!» Я видела ее счастливые глаза и понимала. Не могу отказать. Алиса так редко бывает по-настоящему рада чему-то. Обычно наши новогодние вечера проходят тихо. Мы вдвоем смотрим детские передачи, ужинаем Оливье, смотрим на то, как соседи запускают салюты во дворе, а потом ложимся спать. Хорошо. Услышала я свой голос. Приходи в девять вечера. Спасибо. Тихо сказал Герман, и в его глазах было столько благодарности, что стало неловко. Ура! Алиса подпрыгнула. У нас будет настоящий Новый год! Настоящий. Значит, все предыдущие были не настоящими Мы поднялись домой, а Герман уехал. Алиса весь вечер болтала о новом знакомом. Мама, а дядя Герман такой добрый и веселый, и он умеет делать снежных ангелов. Да, умеет, соглашалась. А еще у него такой же нос, как и у меня, и брови. Мы очень похожи, правда? похоже шептала, чувствуя, как сжимается сердце. «Мама, а может быть, дядя Герман — это мой папа, который вернулся из командировки?» «Почему ты так думаешь?» Это был вопрос, которого я боялась больше всего. «Но он же похож на меня. И ты говоришь, что работала с ним раньше, и он такой правильный». «Правильный?» «Да, такой, каким должен быть папа. Добрый, красивый, не кричит, и с ним весело». «Да». Герман действительно был прекрасен с дочерью. Терпеливый, внимательный, искренне заинтересованный в общении. Я видела, как он смотрел на нее с такой любовью, словно не было этих пяти потерянных лет. А еще я видела, как он смотрел на меня. Тем же взглядом, что и в прошлом. С нежностью, с сожалением, с надеждой. И самое страшное, я чувствовала, что отвечаю ему тем же. Любовь никуда не делась. Она просто спряталась под слоем боли и обид. Но стоило Германа появиться рядом, как она проснулась с новой силой. Теперь он придет снова, будет встречать с нами Новый год. И мне нужно решить, готова ли я к тому, что наша жизнь может измениться навсегда. Может быть, людям действительно нужно дать второй шанс.